После происшествия с кошкой и разговора с двумя таинственными незнакомцами, Сильвия совсем потеряла покой. И казалось, что за каждым ее взглядом сидит по меньшей мере десять пар глаз. Она шарахалась от каждой тени, металась из стороны в сторону, не зная, что делать. Как избавиться от этого наваждения? Не жалея себя, спустилась вновь в погоню. Однако впервые с ужасом вдруг осознала, что расстояние между ней и отрядом Клары отнюдь не сокращается а напротив увеличивается с каждым днем. Напрягая все силы, Сильвия боролась с бесчестными лигами, но напрасно. Клара Хюмель с каждым днем опережала ее все сильнее и сильнее. Сильвия добралась уже до кореев вечного леса, когда поняла наконец, что Клару ей не догнать, только если та задержится где-нибудь, ну хотя бы на неделю. А выбившись из сил, вне себя от ярости и досады, Сильвия решила остановиться. Требовалось, как говаривал ее дед, поработать головой. Клара Хюмель, в свою очередь, вовсю гонится за кем-то. Не исключено, как раз за теми самыми мечами. Настичь ее сейчас невозможно. Не настало ли время попросить помощи как раз у той самой пары ее неведомых нанимателей? Сильвия с надеждой вслушалась в лесную тишину. Ничего. Разумеется, ничего другого ожидать нельзя. Если бы те... Двое могли так легко вмешиваться во все и вся, им не потребовалось бы никакие иные охотники за мечами, кроме них самих. Вокруг Сильвии лежал молчаливый зимний лес, заваленный снегом, выстуженный, мертвый. Белая сова встряхнулась, запахиваясь в крылья, словно в широкий плащ, Сильвия начинала трансформу. Некоторое время спустя, на полянке, возле разведенного костра... На лапнике сидела тонкая девочка-подросток, зябко кутая смеховую курточку. Рядом с ней в мерзлую землю был воткнут чудовищных размеров черный фламберг. Сильвия зачарованно глядела в огонь, и в пляске рыжих языков ей вновь и вновь чудилось пламя над рушащейся башней арка. Тот последний бой, в котором она уцелела чудом. Погиб весь Красный Орден, погибли архивы, погибли склады артефактов. Арсеналы и книгохранилища, зверинцы, заклинательное покое и все, все остальное. Погибла вся жизнь Сильвии, капризной взбаломошенной девчонки, любимицы верховного мага Арка, ее деда. Иногда кем-кем именуемо даже архимагом. Теперь-то Сильвия догадывалась, что Красный Орден, судя по всему, имел какие-то связи с той самой загадочной долиной, куда ее, Сильвию, забросила судьба. Еще много чего странного творилось в Ордене последние месяцы, до того, как разразилась катастрофа, до того, как Арк попытался овладеть деревянным мечом, и почти преуспел в этом. А теперь она сидит в зимнем лесу, где растут почти такие же деревья, как и в родном Мелине, и ломает себе голову над тем, что же делать дальше. Она должна была подобраться как можно ближе к Ларе, но ту словно демоны на крыльях несут. Клара направлялась этой дорогой куда-то на юг, и разумнее всего не повторять все ее изгибы на пути, а лететь или идти напрямик. Одна единственная маленькая незначительная трудность заключалась в том, что Сильвия понятия не имела, куда направляется это сумасбродка Хюмель. «Куда, куда, куда?» – пробормотала Сильвия вслух, словно заклинание. «Куда она может? Мне кажется, я знаю куда». Неожиданно сказал над самым ухом мягкий голос. Сильвия подскочила от неожиданности. Фламберг с шипением рассек воздух, взлетев для удара. «Не надо меня бояться», – по-прежнему мягко произнес голос. «Низкий, грудной, женский. Я тут под дубом. Видишь меня? Я специально не хотела подходить вплотную. Ты, девочка дерзкая, можешь и рубануть с горяча. А получить удар такой железкой не хотела бы даже я. Я могу приблизиться? У меня нет оружия». Говорившая обращалась к Сильвии на имперско-ябинском диалекте, но со странным акцентом, порой почти что выпивая отдельные слоги, и последняя из Красного Арка невольно поблагодарила артефакты Игнациуса. Без них ей никогда бы не удалось так быстро освоить местное наречие. «Подними руки над головой», — приказала Сильвия, — «и никакой магии, я...» «Ты, несомненно, почувствуешь ее...» Из тени выступила невысокая фигура. «Закутанная?» плотный темный плащ. Но я пришла к тебе не со злом. Иначе не затевала бы этих разговоров. Просто выстрела бы тебе в спину из лука. Очень не героически, я бы даже сказала, подло, но зато более чем действенно. Кто ты такая? Чего хочешь? Сильвия по-прежнему держала фламберг наготове. В незнакомке чувствовалась холодная и суровая сила, никак не вязавшаяся с мягким, располагающим к себе голосом. Темный плащ окутывал ее фигуру, скрывал не с лица. Капюшон прятал под собой волосы. Видны были только глаза, большие, черные, сверкавшие, точно агаты на матово-бледной коже. Сильвия не сомневалась, то, что она видит, не истинный облик странной гости. Окажись тут прат он без сомнения узнал бы так испугавшую его незнакомку. «Извини за это небольшой маскарад», – заметила ее напряженный взгляд незнакомка Но по многим причинам мне придется сохранить инкугнито. А разумеется, ты догадаешься, кто я, и не от меня тебе приходится прятаться. Увы, мои враги многочисленны и упорны. Я не могу их недооценивать. Известие о нашей встрече не должно достичь их слишком уж быстро. Мне угодно, усмехнулась гостья, предложить тебе сделку, совушка. Сильвия криво улыбнулась. Быстро же разносятся вести, быстро же тебя находят. Все, кому нужно. Не буду крутить и вертеть с тобой, совушка. То, что мне нужно от тебя, можешь сделать ты, только ты. Не богатырь, не воин, не волшебник, но ты, девочка. Извини уже, уже девушка из другого мира, из-за непроницаемых стен Эвиальской темницы. Девушка с чародейским мечом, от одного взгляда на который мне становится жутко. Только ты можешь войти в зачарованные коридоры. Гостья сделала паузу. Словно ожидая, что Сильвия закончит за нее фразу, но та упорно молчала. В зачарованные коридоры под пиком судеб. В зачарованные коридоры под козьими горами. Еще под семью горами, разбросанными по всему миру. И принести мне частичку того, что там хранится. Что же это? Сильвия старалась сохранить невозмутимость, словно заправская наемница, но получалось это у нее не слишком. Я не знаю точно, последовал ответ. Нечто невероятной силы, но делимое, ты понимаешь? То, что состоит из множества, то, что можно раздробить. Тебе не удастся захватить все, не надейся на это. Мельчайшую частичку, пылинку, и этого будет достаточно, понимаешь? Я подскажу тебе, как туда добраться. А что я получу взамен? Сильвия из-под взглянула на незнакомку. Что ты можешь мне предложить? Что я могу тебе пообещать? Гость усмехнулась Что я могу предложить тебе, явившийся суда из-за звездных пределов, что я, прикованная цепями, могу предложить вольные птицы, сове на белых крыльях, проносящейся над миром?» Сильвия пешила. Она ожидала услышать нечто вроде фразы из детской сказки о всем мире и новых коньках к придачу. На манер того услышанного о двух недавних ночных визитеров. А вместо этого ты можешь взять себе... «По такой же пылинке, частице, крупинке», — сказала гостья. «И так же, как и я, ты сможешь сделать себе кольцо, талисман, кулон, все, что пожелаешь. И после этого я сильно подозреваю, звезды начнут сходить со своих путей, чтобы уступить тебе дорогу». «Даже так?» — подняла брови сильви «А как насчет доказательств? Я не верю в слово». «Разве ты не пролетала над пиком судей в свою очередь спросила гостья. «Разве ты не чувствовала, что таят себе его недра?» не ощущала хранимую там мощь. Неужели тебя не притягивала она, не хотелось спуститься вниз, увидеть все собственными глазами? Скажи мне правду, совушка, скажи. Загляни в свою собственную душу, там ты найдешь ответ. Сильвия ответила не сразу. Как быстро, думала она, как быстро все, кому нужен острый меч, пронюхали о том, что я здесь». Как быстро они рванулись за мной, торопясь свалить на меня ту грязную работу, которую боятся сделать сами. Сперва те двое, теперь новые гости. А почему вы сами не можете? Если бы могла сама, то, наверное, не просила бы никого, верно? Парировала незнакомка. Верно, кивнула Сильвия. Все это замечательно, не скрою. Но у меня уже есть дело в этом мире, и даже не одно. Я не могу так просто взять и бросить их. Ты уверена, усмехнувшись, перебил ее гостя? Поставь перед собой простой вопрос, чего ты хочешь? Быть хорошей? Честной, верной и все такое и прочее? Или хочешь достичь поставленной цели? Если ты пустишься в свои препятствия, работая не на себя, а на других, ты никогда не добьешься своего, никогда, совушка. Ты останешься наемницей, быть может, удачливой, высокооплачиваемой, но все равно ты останешься наемницей шляющийся между мирами, потерявший почву под ногами, лишившийся корней, ни во что не верящий и ничего не любящий, утративший веру и смысл. Не знаю, кто твои наниматели, хотя, не скрою, хотела бы но в отличие от них я тебя нанять не пытаюсь, я предлагаю тебе даже не сделку, я предлагаю тебе сотрудничество. Ты получишь то же самое, что отдашь мне, точно то же самое». И поступишь с ним по своему собственному разумению. Я знаю, ты честная девушка, ты не станешь обманывать меня по мелочи. Только что речь шла о том, чтобы быть честной, верной и хорошей невыгодно, не удержав стихи Нечелосилия. В данном случае, возразила незнакомка, твоя честность выгодна тебе самой. То, о чем я собираюсь попросить, не потребует никаких дополнительных усилий. Тебе не надо ждать от меня никаких милостей. Нет нужды опасаться моего предательства. Подлости, удары в спину. Ты получаешь то же, что и я. Твоя награда, твоя доля с тобой с самого начала. Одно ты берешь себе, второе такое же, отдаешь мне и все. А от того, что у тебя будет два одинаковых, ты ничего не выиграешь. Можешь не верить мне на слово, ты во всем убедишься сама. Мы же с тобой еще можем друг другу очень пригодиться. Ты даже не представляешь, насколько мы можем друг другу пригодиться. И кто бы не нанял тебя, чтобы тебе не пообещали, эти девять крупинок будут означать больше. Гораздо больше. Больше любых артефактов, любых знаний, больше любой силы. Например, причурилась Сильвия, стараясь передать себе вид прожженной торговки. Например, власть над миром. Или мирами, если это тебе больше устроит. Без колебаний ответила гостья. Но я не солю тебе царство, королевство или даже всеобщую империю. О нет, забирай повыше и не ошибешься. Так кого же не выдержала Сильвия? Богини. Гостья плотнее запахнулась в плащ, словно от этого слова ее пробрала дрожь. Темная ткань чуть колыхнулась и вновь легла неподвижно. Складки замерли, точно высеченные из агата. Живыми оставались только большие черные глаза, сверкающие словно море лунные летние ночью богини, которую станут обожать, бояться или ненавидеть по твоему выбору чего тебе больше хочется, ну как совушка, неужели не прельщает Сильвия ничего не ответила, сидела неподвижно глядя в огонь, положив поперек коленок черный фламбер. Она молчала не потому, что ничего не могла сказать, как рассказать то она смогла бы очень многое. Правда, тогда получилось бы, что за нее отвечают когда-то прочитанные книги. Они, книги, содержали в себе все ответы. Подобное – это путь в никуда, утверждали они. «Ты обретешь счастье, только сражаясь за правое дело», – утверждали другие. Дедушка добавил бы к этому, если это правое дело способствует вящей славе и процветанию арка. «За что сражаться тебе, Сильвия?» «Власть, богатство, почет, божественность. За что?» Не имеющему ничего, как-то вдруг становится и не к чему стремиться. Точнее, стремиться к чему-то приземленному, вроде обычной крыши над головой. Но как утолить вечно сжигающий тебя внутри огонь? Зачем его гасить? Хочу, хочу, хочу, всегда говорила она еще там, в Мелине, совсем в другой жизни. И каждый раз слышала, сделай то-то и то-то, получишь. Она научилась заключать сделки очень рано, так уж получилось. Она не виновата, такой ее вырастили. «Я ничего не могу обещать», — наконец сухо, — по-взрослому сказала Сильвия. «Мне неведом мой путь». «На любом пути волшебным ключом станут те девять крупинок, о которых я тебе говорила», — настаивала гостья. «Что бы ты ни предприняла, кому бы ты ни решила мстить?» «Да-да, не удивляйся, догадаться, что ты в плаще мстительницы — нетрудное дело». Молодые вроде тебя очень любят это оправдание. За что и кому мщу, неважно А тебе какое дело, прошипела Сильвия рассерженной кошкой. Мне? Никакого. Мне все равно, что тобой движет. Я не сужу тебя. Никак и ни в чем. Мне просто надо получить нечто. С твоей помощью, не скрою. А потом наши дороги разойдутся. Ты двинешься своим путем в иные миры, а я останусь здесь. Тоже станешь богиней, опять сизвила Сильвия. Возможно, ровно ответила незнакомка. Но, прости, разве тебе есть до этого дело? У тебя ведь собственный мир. Мир, откуда ты родом. Неужто тебе не хотелось бы восстановить там закон и порядок? Мне вот очень хочется проделать то же самое с Эвиалом. Ну как, тебе устроил мой ответ? Сильвия пожала плечами. Может быть, я и возьмусь. Не знаю пока. Мне ведь... Придется совершенно изменить мои планы. А мои дела не из тех, что можно просто так отложить на потом. Если их бросить, потом уже не наверстаешь. А кто знает, справятся ли твои крупинки с гневом тех, кто меня нанял. Понимаю, чуть помедлив сказала гостья. Едва ли тебе приходится спрашивать многих, располагая таким оружием. Догадываюсь хоть и смутно, кто поручил тебе нынешнюю работу. — Догадываюсь, что они тоже из под этого неба. — Что ж, у них своя война против тех, кто правит. Нет, не здесь, а там, за звездной твердью. Решай сама, сова, мое дело дать тебе возможность. Воспользоваться ею я за тебя не могу, но если ты так и надумаешь, возьми вот это. Незнакомка не шевельнула даже пальца а на коленях Сильвии появилась деревянная флейта, короткая, всего в локоть. С семью аккуратненькими дырочками в трубке, чуть красноватого дерева, похоже на орех. Сыграй на ней. Все, что хочешь, любой звук, я услышу тебя, как бы далеко ты ни находилась. Но прошу тебя, не слишком затягивай с решением. Этот мир далеко не так здоров, как это можно решить. Глядя на синь его небес и зелень лесу. А для того, чтобы его вылечить, мне нужно очень сильное средство. Очень сильное но не знаю, хватит ли даже его силы. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Сильвия, пряча флейту. «Туманные слова и зловещее предсказания «Ты же была в Агесте», — негромко заметила незнакомка. «Ты рубилась на его улицах, совушка. Как ты думаешь, это нормально, чтобы те твари, которым положил конец твой меч, даже не затупится вовсе его острие? Вот так запросто!» Разгуливали по улицам наших городов, чтобы гонялись просто так, для забавы, за детьми и рвали на куски стариков. Тоже лишь развлечения ради, потому что старики им кажутся невкусными. «Кошка», – вдруг резко сказала Сильфия, – «кошка, это была ты, верно? И потом тут недалеко, на ферме». «Кошка?» – искренне удивилась гостья. «Какая кошка? Почему-то решила, что это была я». «Потому что она за мной шпионила», — заизгнула Сильвия. «Кошка такая, ну, обыкновенная кошка. Только она...» «Мало ли бродячих кошек в большом городе», — чуть качнула головой незнакомка. «Мало ли кошек домашних, чьи хозяева погибли в тот день, или просто бежали из за геста бросив все и вся?» «Чему ты удивляешься? Кошки, как известно, существа сами магические и остро чувствующие чародейство. От тебя, совушка, уж не взыщи. за зали гуразит магии высших порядков». Ничего удивительного, что кошки тебя рассматривали. Или что она там делала? Она именно рассматривала, по-прежнему подозрительно сказала Сильве. И мне очень интересно, откуда дорогая гостья знает, что та кошка меня именно рассматривала. Превеликие леса, да неужто так трудно догадаться, что сделает заинтересовавшаяся чем-нибудь кошка? Усмехнулась незнакомка. Ясно будет смотреть. Чего ты еще от нее ждешь? Чтобы она сплясала или спела? Или деликатно поинтересовалась происхождением, к примеру, твоего черного меча. «Нет, Солушка, меня там точно не было. Мне такое просто ни к чему. Я и так все видел». «И, признаюсь, в твоем выступлении меня очень впечатлило. Я сразу поняла, что ты как раз та, кто мне нужен». «Правда, найти тебя оказалось непросто. Пришлось повозиться. Ну так что, мы поняли друг друга. У тебя моя флейта, и как только ты решишь, заиграй в нее». Думаю, у меня найдется средство быстро доставить тебя куда надо. Да, и еще, в качестве подарка возьми вот эту карту. Там обозначены все девять мест, куда тебе придется проникнуть. Бери-бери, это тебя ни к чему не обязывает. Рядом с мечом появился небольшой кожаный тубус. И чтобы не забыть, когда найдешь то, что ищешь, положи их сюда. Рядом с тубусом возникла темно-коричневая деревянная коробочка. Бери, повторила незнакомка. Пока ты еще можешь размышлять и выбирать, совушка, но скажу тебе честно, время наше истекает. Мир станет иным, слишком многое станет иным, загадочно закончила она, поднимаясь. До встречи, моя дорогая, скорой или не скорой, не знаю. Быть может лицом к лицу мы уже никогда и не встретимся, лишь после того, как совершим уготовленное нам в этом мире. Тогда, если захочешь, ты сама придешь ко мне. Гостя сделала шаг, другой прочь от костра, не поворачиваясь спиной, и как-то в один миг растаяла среди зарослей. Так что не упала ни одной снежинки, не качнулась ни одна веточка. Сильвия осталась одна у костра, крепко до боли стискивая тубус с карты. Ей предстоял нелегкий выбор.